Глава 13. Эпиграф Вот в этих случаях мама обычно вздыхала и говорила «Да, от такой жизни вправду посидеешь раньше времени», Астрид Лингрен. Несчастный случай в библиотеке прошел успешно, хотя сам Шеллар впоследствии признавал, что действовал без должного тщания и допустил столько мелких просчетов, что элементарной наблюдательности и простейших умственных усилий было бы достаточно для его разоблачения. Поскольку под элементарным он понимал свое собственное, а под простейшим – то, что не требует усилий от него лично, неудивительно, что падение брата шалара со стремянки ни у кого не вызвало подозрений. Сам господин наместник лично навестил пострадавшего, дабы убедиться. Все произошло действительно случайно. Таинственные злоумышленники сопротивления не проникали в библиотеку, не подпиливали стремянку и не били советника молотком по голове. Успокоившись на этот счет, он милостиво даровал хворающему подданному аж целый один выходной и умчался в Мистраллю. Знал бы щедрый начальник, на что будет употреблен его подарок. Немного вздремнув, избавившись, наконец, от головной боли и окончательно придя в себя, Шелар принялся методично, по пунктам, разбирать все то, что накопилось в памяти за время его отсутствия, то есть, как он уже знал, за последние шесть дней. результаты получились неутешительными. Благодаря своей фантастической предусмотрительности и выдающимся магическим талантам Метра Максимельяна, горе-шпиону удалось не выдать врагам ни Флавиуса, ни его соратников, ни всего остального. О чем именно шла речь, Шилар так и не помнил, но, несомненно, о чем-то важном. Ну и без того он за эти шесть дней наворотил достаточно. Во-первых, раскрыл все свои интриги, умело замаскированные в добрых советах наместнику. Во-вторых, Надавал огромное количество других советов, действительно полезных ордену и вредных себе. Ткнул орден носом в главную ошибку повелителя, которой можно было бы замечательно воспользоваться в своих целях. Выдал Харгану с потрохами планы Джарафа, тогда как на сложных отношениях между этими двумя можно было бы заплести чудесную интригу. Заставил приструнить вампиров, вместо того, чтобы позволить им разлетаться мелкими группками и поодиночке. Одинокий вампир уязвим, их можно было бы запросто переловить и перебить во время таких прогулок. А теперь Харган сбил их в десятке и расставил охранять излучатели. Не до них теперь не доберешься, ни до излучателей. Обломал гениальный план брата Павсания, который сам по себе был готовой провокацией. Посоветовал выгнать Дакосту, вместо того, чтобы спокойно пользоваться его глупостью. Практически сдал повелителю Голланд предложив самый эффективный способ завладеть этой страной. Даже новый проект почти составил, да такой толковый и действенный, что после его реализации сопротивлению осталось бы только коллективно повеситься от безысходности. Еще бы день-два, и это творение было бы представлено наместнику, а затем и повелителю на утверждение, и как-то исказить его или изменить стало бы невозможно. Собственно, вернуть его в прежний вид невозможно и сейчас, но можно еще попытаться как-то выкрутиться, создав третий вариант, который был бы внешне похож на второй, а по сути соответствовал бы первому. Да, и по остальным пунктам еще не поздно что-то придумать. Например, можно удачно воспользоваться тем, что коллега Блай отправился в Голланд 1 Не в смысле без охраны, а в смысле без приятелей-вампиров. Если бы можно было как-то передать сведения, одним вампирам стало бы меньше. Да и советник Шеллар избавился бы от конкурента и мог единолично влиять на бедного бестолкового демона. Все можно как-то устроить, кроме одного. Жак и Кантор Самый страшный из поступков брата Шилара, который теперь навсегда останется на совести Шилара настоящего. Друзья, отданные на растерзание повелителю. Бедняга Жак, наверное, до последнего момента ждал от него помощи. Надеялся, может, изобретательный друг что-то придумает, ведь надеться-то ему больше не на что было. А друг в это время думал о благе Ордена и личных интересах повелителя. Бедный Жак, бедный Кантор. Даже если у них получится как-то вырваться, что маловероятно, им просто некуда будет бежать. О том, что будет, если повелитель по рекомендации мудрого советника все-таки просканирует Жака, Шлар старался даже не думать. Он все равно не помнил, что интересного может знать его шут, лишь смутно догадывался, что попадет информация в лапы повелителя, и масштабы катастрофы будут куда страшнее, чем есть сейчас. Мотор в последний раз фыркнул, чмыхнул и презрительным молчанием дал понять, что дальше мерзкие эксплуататоры могут топать хоть пешком, хоть в припрыжку, а он больше ни на миллиметр не сдвинет эту беспомощную груду железа, пока ему не нальют пожрать. «Приехали?» полюбопытствовал мышь, заглядывая через плечо водителя на ту самую стрелку, которая показывала, что оставшиеся до цели петельки с хвостиками им предстоит преодолеть как-нибудь самостоятельно. Все, с сожалением развел руками Жак, бензин кончился. Что делать будем? Пойдем дальше пешком или в машине значуем, а завтра подумаем, как быть? При мысли об еще одном пешем походе его немедленно посещало желание запереться в машине, свернуться калачиком и тихо умереть. Слишком уж хорошо помнился предыдущий экстрим-тур и его бесславное завершение. К тому же, как подозревал Жак, на этот раз ему придется волочь на себе не одно седло, а половину запаса воды, еды и патронов, плюс три-четыре винтовки – это еще если спутнику не придет в голову прихватить с собой на всякий случай пулемет и пару пустых канистр. «До ночи еще далеко», – высказал свое мнение мышь, высунувшись в распахнутую дверь и пристально рассматривая какие-то развалины неподалеку. поэтому устраиваться на ночевку пока рано. Да и думать тут особо не над чем. У нас всего два варианта – выгрести из кузова все наше добро и тащить на себе, а я сомневаюсь, что ты унесешь свою долю дальше, чем на пару пролетов стрелы, или оставить все здесь, прихватив только самое необходимое и взять ориентиры, чтобы в случае надобности вернуться к машине телепорта. Ну, тогда можно сказать, что один, избавившись от мрачной перспективы превратиться в ломовую лошадь, Жак слегка воспрянул духом. Тут и думать нечего, бери ориентиры, да пошли. Если бы это было так просто, я бы и не рассматривал второй вариант, невесело усмехнулся мышь. Ты бы должен уже знать, что посреди чистого поля ориентиры взять затруднительно. Прежде чем у меня это получится, нам надо поднапрячься и дотолкать нашу повозку вон до тех развалин. Может, не вплотную, но хотя бы на такое расстояние, чтобы они были четко видны. «Ночевать возле развалин?» В ужасе вскричал бедный шут, для которого перспектива толкать по бездорожью тяжеленный грузовик померкла перед более опасным мероприятием. Хотя все его представления о жизни в мире Капа исходили из таких сомнительных источников, как популярные боевики «Лавочник» и новые «Сталкеры», до да сериал «Последний герой пустошей», Жак смутно догадывался, что развалины действительно представляют реальную опасность, и буйная фантазия сценаристов тут ни при чем. «Мышь, ты с ума сошел!» Там водятся огромные крысы ростом с человека, хищные граки, одичалые мутанты, бандиты и стая гигантских тараканов. Они водятся там все вместе и до сих пор не съели друг друга, невозмутимо уточнил Мак. Давай будем считать твое необдуманное заявление следствием примитивной паники или дадим тебе шанс подумать трезво и подкорректировать набор монстров. Ну хорошо. Жак немного одумался и прикинул варианты. Если там бандиты, то всех прочих они давно перебили. А остальные виды худо-бедно сосуществуют. Крысы едят тараканов, мутанты едят крысы, граки едят всех, кого поймают. Мыш еще раз всмотрелся вдаль и махнул рукой. Все равно ты будешь ночью спать, а я дежурить, так что с монстрами, если понадобится, справлюсь. «Почему? Не то чтобы Жаку так уж хотелось сражаться с монстрами, лишь ради сомнительного удовольствия доказать свое мужество, но не настолько уж бронирована была его совесть, чтобы взваливать все тяготы путешествия на мыша. Потому, – преспокойно пояснил Мак, что к вечеру ты будешь лежать пластом и крайне нуждаться в десяти часах здорового крепкого сна». «А, если ты об этом, честно говоря, я сомневаюсь, что ты будешь чувствовать себя лучше и вообще не уверен, что нас хватит сил толкать эту антикварную груду хлама». «Разумеется, друг мой», — ласково согласился мышь. «Я это понял еще, когда поднимал второй грузовик, чтобы бросить в хижину. Просто так ничего у нас не выйдет. Поэтому я сейчас наложу на тебя одно полезное, но малоизвестное заклинание, и ты без проблем дотолкаешь машину до места. А я буду руль крутить. Когда же мы доберемся, то уложим тебя спать, а я подежурю, если понадобится, повоюю с монстрами». «А меня кто-нибудь спросил?» «Был бы у нас выбор, я бы спросил. Но, к сожалению, вариант, в котором я бы толкал машину, а ты отгонял бы от меня голодных монстров, не подлежит даже теоретическому рассмотрению». «Почему?» «Потому что ты боишься монстров. Более того, если тебе удастся попасть хоть в одного, ты немедленно шлепнешься в обморок при виде летящих кровавых клочев, чем с радостью воспользуются соратники пострадавшего». «Ну вот, поговорил, что с королем поспорил». Этот мышь порой бывает зануднее его величества и вечно всех воспитывающего мэтра и страна вместе взятых. — Ладно, он говорил, проворчал Жак, чтобы не чувствовать себя совсем уж мебелью, хотя никто его не уговаривал и, в общем-то, согласия не спрашивал. — Тогда вылезай и приступим. Жак распахнул дверцу и спрыгнул с высокой подножки, подняв облако сухой серой пыли. Солнце жарило по-летнему. Куда там мистрали с ее прохладной ранней весной? На небе не видно было ни облачка, только солнце, южное, знойное, яркое. Наверное, именно поэтому, когда в следующий миг с неба раздался громовой голос, Жаку показалось, что само солнце говорит с ними. Правда, столь примитивная и грубая матершина в устах полуденного светила звучала странно и неуместно. «Ну и зачем так орать?» – спокойно поинтересовался мышь, даже не взглянув на небо. «А каков лексикон? Слышал бы тебя, папенька! Совсем одичал и опустился ты в этом мире, Скар!» «Вельмир! Мерзавец! Скотина! Я все равно открою этот портал! Неуч ты без руки!» Жак тихо ахнул и зачем-то закрыл себе рот обеими руками. Он вспомнил, где видел сероглазого волшебника. Мог бы и раньше вспомнить, если бы мозгами пошевелил, ведь каждого переселенца таскал в этот музей и показывал историческое полотно. «Кто ж спорит?» – насмешливо отозвался мышь, ничуть не впечатленный небесным глазом. «Конечно откроешь, если несколько лун в нем проковыряешься. Как ты полагаешь, и есть у тебя эти несколько лун?» «Сначала я тебя найду, выкидышь блохастой гиены! Я найду тебя, слышишь? Ты никуда отсюда не денешься!» О, а этот живописный эпитет почти на метр явно подцепил уже после переселения, продолжил насмехаться бесстрашный мышь, не обращая внимания на то, что у его спутника от ужаса подогнулись колени. А зачем меня искать? Я тебя и сам найду. Я как раз к тебе и направляюсь, старого приятеля повидать и возвышенном побеседовать. А щитами-то прикрылся, жалкий трус. Покажись, если и вправду хочешь повидаться. Я сию минуту прибуду. «О, нет!» – засмеялся мышь. Хотя смех адресовался разгневному повелителю, смотрел мэтра Вельмир в этот момент на Жака, который как раз испугался, что его отважный спутник поддастся на провокацию и сел прямо в пыль, не совладав с дрожащими коленками. «Лучше уж я к тебе, пусть это будет сюрприз». Небо вновь разразилось бранью на все лады, проклиная давнего врага и весь его рот до седьмого колена. «Ну-ну!» – фыркнул мышь, и вдруг завертелся на одной ноге, как заправская балерина, щелкая при этом пальцами на обеих руках. Голос умолк. «Вот так!» — подвел итог легендарный герой и весело подмигнул Жаку, так и сидевшему в пыли. «Ну и чего ты? Вставай, у нас куча дел. Он нас не увидит, не найдет и воплями своими больше надоедать не будет. Да и от возможных проклятий я нас тоже прикрыл. Кстати, раз уж этот болван меня выдал...» «Очень тебя прошу, не доставать меня глупыми вопросами, где я был 300 лет, не величать почтенным метром, не напрашиваться в ученики и не пытаться объяснить мне в двух словах, что за эти 300 лет случилось. Уверяю, я их не проспал. А также не упоминать вслух моего имени. Имена обладают свойством колебать силы. Лучше зови меня как прежде, мышон. Жак тихонько вздохнул и неторопливо поднялся, отряхивая от пыли штаны. Роль соратника великого героя никогда не казалась ему соблазнительной. С ними вечны одни неприятности, так как герои потому и великие, что лезут в каждую авантюру и находят себе проблемы с таким энтузиазмом, словно коллекцию собирают. Остается уповать на то, что герои умеют исправляться с теми проблемами, которые столь усердно себе создают. По крайней мере, можно быть уверенным, что если этот конкретный мэтр сегодня ночью будет дежурить, никаких монстров можно не опасаться. Тари «Шерри, ты где?» «Шерри. Дома. Таре. «Почему не пришла? Мы же договаривались. Я здесь одна, как дура». «Шерри. Тарь. Я не могу. У меня дома полный демонтаж. Разберись сама. Не бойся. Он же больше на пылесоса не нападает». тари В пыльный нясник твои пылесосы. Все еще хуже. Он больной». «Шерри. Да нормальный он. Просто отсталый». тари Он по-настоящему больной. Не на голову, а в смысле заболел». «Висит над тазиком, весь зеленый, не может даже встать и до сортира дойти. Я не знаю, что с ним делать. Спроси своего папу, он же врач». Шерри. «Нету папы. Я же говорю, у нас дома катастрофа. Танька со своих коньков навернулась на соревнованиях, папа еще ночью в Канаду улетел». Тари. «Ой, боже мой, а как она?» Шерри. «Три перелома и сотрясения. Папа маме звонил, сказал, вытащим. Там, наверное, вся семья сбежалась. Ты ж понимаешь, я не могу сейчас маму одну бросить». Тари, «А что мне с этим зеленым чудом делать? А вдруг ему еще хуже станет? А что, если что-то серьезное, да он тут и крышкой хлопнет?» Шерри. «А что он сам говорит?» Таре, «Чтобы его не трогали, что у него все в порядке?» Шерри. «Ну, какой в порядке? У него еще и температура, по-моему. А если это какая-нибудь чума или холера?» Шерри. «Фантазия у тебя? Что он ел?» Тари, «Сейчас прошу. Тари, «Блин, он не знает, как это называется. Что ты вчера принесла?» Шерри. Чего ты у него спрашиваешь? Он же читать не умеет. Загляни в мусорку и проверь упаковки. Таре, Вот еще по мусоркам я не лазила. Сейчас. Таре. Лапшу, сосиски, молоко, булку. Вечером балабухи и чай. Сегодня ничего, потому что он еще с ночи над тазиком висит. Сосиски свежие, мы же позавчера тоже ели, и ничего. Чем можно было отравиться? Шерри. Может, он балабухи не доварил? Таре, Сейчас спрошу. Таре, Шерри. Он их так слопал. Шерри. «Что? Балабухи? Сухими? йо о «Он подумал, что это печенье». тари «А ты еще говорила, что он нормальный». Шерри. «Мы с тобой сами виноваты, не объяснили. Откуда он знал, что это такое? Пылесос, помнишь?» тари «Ну, логика хоть какая-то у человека, должна же присутствовать. Они же сырые, вообще несъедобны». Шерри. «Однако на каждой пачке пишется, что надо варить, и не меньше десяти минут. Значит, он не один такой». Тари, Альтернативно одаренных хватает, но как вообще можно это жрать, они вареные это не очень. Шерри. Вот у него и спроси, как они у него в горле не застряли и как его не стошнило, как только он эту пакость откусил. Тари, Он говорит, что пробовал и похуже, а еще говорит, что сосиски были такие же гадостные, поэтому он решил, что у нас вся еда одинаково несъедобна. Шерри. Однако слопал. Тари, Говорит, он не переборчивый, особенно когда жрать нечего, а надо как-то выживать. Шерри. «Полезное свойство для потенциального мужа, но не до такой же степени, чтобы сухие балабухи жрать». тари Так что мне с ним делать?» «Шерри. В сетке пошарь. Не может быть, чтобы на всем белом свете только один такой идиот попался. Наверняка кто-то уже травился балабухами и давно известно, как это лечится». Тари, А от этого точно не мрут?» «Шерри. Заодно и это узнаешь». Тари, Вот спасибо. Обнадежила. Шерри. Я и правда не знаю». «Шерри. А...» Тут написано, дать любой адсорбент промыть желудок и сразу же обратиться к врачу. Лечение эффективно в первые час-полтора, Шерри. А что потом, неэффективно, что ли? Тари, Н Не знаю, но прошло уже до да почти сутки. Нафиг ему теперь адсорбенты, Шерри. А подробнее ничего нет? Тари, Все, что я нашла, заканчивается на обращении к врачу. Шерри. Дебилы! А если врача под рукой нет? Тари, Ты никому из папиных коллег позвонить не можешь? Шерри. «Тарь, они меня и так считают не совсем нормальной из-за вопросов, которые я им задаю. Если я еще спрошу, чем лечить отравление балабухами...» тари «А нефиг было доставать людей дурацкими вопросами. Я помню, как ты весь пятак на уши поставила своей любознательностью. Реально ли растворить труп тройной белоснежкой?» Шерри. «Шуганные все какие-то. Мне потом папа нормально объяснил, что нельзя». Только не могу я к папиным коллегам с такими вопросами соваться. Они сразу скажут, что не дают консультацию по телефону и потребуют, чтобы больного немедля везли к ним. А куда мы судимся с этим родственником, у которого не то что страховки, а даже личного файла нет? тари Так что мне с ним делать? Шерри. Пошарь и еще. Поищи учебники для медиков, может, там есть. Или дай ему этих, чтобы... адсорбентов. Да что-нибудь от температуры и вообще спроси в аптеке, что у них есть из антитоксов. Знать бы еще, из чего эти балабухи делают. Тари. Да, хорошо бы, только это ж коммерческая тайна. Шерри. Сами бы их накормить сухими. Тари. Шерри, а он не помрет. Шерри. Теоретически, если через час не помер, уже не должен. Как он там? До сих пор на тазиком висит. Тари. Нет, улегся. Слушай, я боюсь. Когда я пришла, он еще стонал, а теперь вообще затих. Он точно крышкой не хлопнет? Шерри, «Откуда я знаю?» «Не должен, а прийти потому что тебя стесняется». тари «Ага, это ты знаешь». Шерри, «Да по нему было видно еще на кладбище». тари «Ой, только не надо про кладбище». Трусиха, «Некрофилка, бе-бе-бе». Шерри, «Ты не умничай, а давай ищи, а кочурица пациент будешь знать». тари «Это ты будешь знать, он же твой родственник, а не мой». Шерри, «Зато я покойников не боюсь, а вот ты?» Хе-хе. Тарри, «Злая ты, хе хе Таре, злая ты Шерка. Я шучу, ничего с ним не сделается, шархи живучие. Таре, хотелось бы верить. А кто-нибудь из твоих родственников не может случайно универсал достать? Шерри, думаешь, еще актуально? Поищи по дому, где у дяди Вити лекарства хранятся. Может, он с работы пару лялек зацепил казенных? Родственники у меня будут пару дней недоступны, сама понимаешь. Шерри, Тарь, ну как там? Тари, позорище. В смысле, последний раз я связываюсь с твоими родственниками? Шерри,. Он что, до туалета не добежал? Таре. Нет, я спросила на форуме, что делать, как ты советовала. А, я думала, ты готова к тому, что половина ответов будет бугага, покажите мне этого идиота. Четверть просто не ответит, а еще 23% изысканно щегольнот остроумием. Но хоть пара толковых советов должна быть? Таре. Было. Подивились, что пациент не помер в первые два часа и посоветовали срочно лечить желудок. Шерри, а что, в балобухах не токсины, а только местные раздражители? Таре, и то, и другое. Антидот я у дяди Вити нашла. «Немного помогло. Наш больной уже не висит над тазиком, а лежит, скрючившись, и пытается делать вид, будто у него ничего не болит». «Шерри. А температура не спадает? Вы ее вообще мерили?» тари А он дался? Он рычит, требует к нему не подходить и вообще меня выгоняет. Шерри. Может, не в блабухах дело? Может, у него правда холера, и он это знает?» «Шерри. Если бы у него была холера, он бы висел над тазиком не головой, а задницей. Ты бы заметила. А на форуме посоветовали конкретно, что ему дать?» тари. «Сказали. Я спустилась в аптеку и купила. Он зараза пить отказывается». «Боится?» «Откуда я знаю? Оно так воняет, что и я бы это пить не стала». Шерри. «Она шлепки не могла купить». тари «Да там специальная хрень для желудка, ее только внутрь надо». Шерри. «Значит так. Попробуй еще раз. Скажи, что если не вылечится сейчас, инвалидом станет. Будет все равно отказываться, бери на слабо, обзови трусом. Если это не поможет, начинай реветь». тари «Как?» Шерри громко и горько, как человек обиженный в лучших чувствах. Тари, а это и на вашу родню действует? Не знала. Шерри, навет в Кирин должно. Сейчас попробую. Выпил. Шерри на какой стадии? Тари на второй. А что? Да так и поспорить не с кем было. Что он теперь делает? Тари благодарит Балбес, говорит, что ему лучше и можно его без опасения оставить, если у меня есть другие дела. «У меня, кстати, правда, дел полно. Как ты думаешь, можно его оставить одного? Он не налопается опять чего-нибудь этакого?» Шерри. «Не ночевает же тебе там. Объясни ему, когда что принимать и что можно есть, а чего нельзя?» тари «Да ему пару дней вообще ничего нельзя, а потом только диетическое. Жалко придурку, он и так худой, слабенький. Вон, пытается встать и похвастаться мне, какой он уже весь из себя здоровый». Тари, «Ой, нет, это он в сортир потопал. А самовой самого стороны в сторону шатает и зеленый до сих пор». Шерри. Зато запомни, что сырые балабухи жрать нельзя. тари он теперь инвареной смотреть не сможет всю оставшуюся жизнь, а ты их пачек пять притащила. Забери и скорми своему брылю, может тоже отравиться. А кузену принеси кефирчику, я, может, на днях тоже забегу, если у нас тут дома все утрясется. Все, отключаюсь, мама зовет. тари пока, Шери. ага, я тебя потом еще постучу. К вечеру понедельника Харгана начало преследовать навязчивое ощущение, что все происходящее уже когда-то было, и он переживает эти напасти второй раз. Если, как следует подумать, в прошлом году в Мистралии все было совсем не так, даже ничего похожего, за исключением экзальтированных фанатиков и некомпетентных исполнителей. Можно сказать, по сравнению с сегодняшним положением дел, все было просто замечательно, потому что тогда портал работал. Мал ему было обнаглевших вампиров, жадных первосвященников, свободолюбивых мистралицев и советников, падающих с лестниц. Что могло случиться с порталом, к которому никто не приближался, который отцеплен, огорожен и охраняется лучше, чем личный покой божьего посланника? Почему он перестал работать? Шлар, уже немного оклемавшийся после знаменательного полета, но все еще выглядевший так, словно пару суток не спал, деловито изложил – Два варианта. Либо кто-то все же приближался, а охрана врет, опасаясь наказания, либо портал закрыли с другой стороны. «Кто?» – раздраженно перебил Харган, который до сих пор был сердит на советника за проволочку с проектом. Сначала этот недотепа падает со стремянки, потом случайно прокидывает на почти готовый документ керосиновую лампу. Мутант криворукий. Был бы у него хвост. Твой шут со своим чокнутым приятелем на пару? Вряд ли. С той стороны, если я верно догадываюсь, портал тоже хорошо охраняется. «Реально ли для двух человек истребить всю охрану, прежде чем их подстрелят?» «Для мага с заклинаниями массового поражения – реально!» «Убить человека Жак способен только в состоянии трансформации, а колдовать – только если его подключит к силе другой маг. Ну и как, реально?» «Нет», – неохотно согласился Харган. «Так что тогда? Ты хочешь сказать, что там орудовал другой маг? Откуда он взялся?» Не будем забывать о том, что на севере остались действующие маги. Такого знатока порталов, каким был Херон, среди них, конечно, нет. Но обратим внимание на еще один важный момент. Большинство тех, кто на данный момент остался в живых – молодые люди. Талантливые, азартные, готовые рисковать, жаждущие славы и подвигов. Собравшись в группу, такие могут горы своротить. Если несколько молодых магов сели за стол – Поставили бочонок вина и стали вместе думать, они вполне могли найти решение для нерешаемой задачи. Не зная, как вычислить портал, они заново открыли этот способ или изобрели принципиально новый, нашли ближайшую точку, рассчитали, учинили набег на владение повелителя, запечатали его единственный канал связи, как сумели. Вы, кажется, говорили, что прежде запечатанные порталы выглядели не так? «Возможно, наши предполагаемые герои были недостаточно квалифицированы, что-то сделали неверно, и Повелитель в скорости распечатает свой портал. Даже если нет, что помешает ему поступить так же, как он поступил до сих пор, найти другой? Нам следует только набраться терпения и спокойно продолжить свое дело. Повелитель не оставит нас, он обязательно найдет способ с нами связаться». Харган тяжко вздохнул и коротко напомнил. «А боеприпасы?» «Будем экономить». «Вооружим наши войска винтовками местного производства, для которых найти боеприпасы не проблема». «Не проблема? Где ты собираешься их найти?» «Мистралийские гномы подались в горы за королем. Твои наверняка не захотят поставлять нам оружие. Тут только силой придется. А как их заставить силы, когда у нас прервалась поставка боеприпасов?» «Во-первых, не факт, что откажутся, если бы прошу лично я». Во-вторых, гномы в любом случае вынуждены вести торговлю с поверхностью, так как они там у себя под землей, кроме грибов и рыбы в аквариумах, ничего не выращивают. В-третьих, на крайний случай, есть еще галдианские гномы, которые не столь щепетильны. Ты уверен, что гномы захотят вообще с тобой разговаривать? Кстати, ты ходил к эмпату, как собирался, или акробатика и поджоги заняли все твое свободное время? Я все ждал, когда же вы спросите, насмешливо отозвался советник и вдруг широко, дружелюбно улыбнулся. «Неужели сработало?» – удивился Харган, опасаясь верить в единственную хорошую новость. «Представьте себе. Я сам не ожидал столь сильного эффекта. А почему до сих пор молчал? Мы обсуждали более важные вопросы, и в них не было ничего забавного. Кстати, если бы вы были внимательнее, вы бы заметили изменения еще до того, как я их продемонстрировал. «Когда ты не улыбаешься или не сердишься, ты почти такой же, как и был», – неохотно возразил Харган, не желая признаваться в невнимательности. «Ну что ж, «По крайней мере, теперь можно вернуться к посвящению наших мистралицев. Другого повода отказываться у них, надеюсь, не будет?» «Я тоже искренне на это надеюсь», — опять улыбнулся Шелар. «Так что, господин наместник, прикажите мне связаться с гномами?» «А проект свой ты когда-нибудь доделаешь или мне придется ждать этого еще неделю?» «Пока мы с этими гномами свяжемся, я сто раз успею его доделать». «Это так долго?» «Прежде я ездил к ним телепортом. Сейчас это, как вы понимаете, невозможно». Придется налаживать новый путь. А пока нам следует позаботиться о том, чтобы сведения о наших проблемах с порталом не вышли за пределы узкого круга осведомленных. Кто об этом уже знает на данный момент? Вы, я, охрана в храме Белого Паука. Кто еще? Телепортист. Где он сейчас? Вы его предупредили, чтобы он не болтал? Брат Лю и так не отличается болтливостью, но я собирался еще предупредить руководство Ордена и трех своих генералов. Узкий круг, разумеется. Ни в коем случае. Вы уже забыли, что за фрукт наш бесценный брат Джаров. А помните ли о том, что ваши генералы – вчерашние бандиты и предатели? Если они хоть на миг почувствуют малейшую слабину хозяйской длани на своем мошеннике, мы с вами получим вторую мистралию. Развал, деградацию, дележ всего и вся, кровь из разруху. Но самое страшное, если кто-то из бывших конфедератов решит, что предать можно и еще раз, куда выгоднее, чем в первой. Что, связавшись с ландрийской разведкой, и выдав им наши излучатели, они автоматически обретут статус спасителей человечества со всеми причитающимися благами. Вот тут мы действительно окажемся в безвыходном положении, так как монополия на магию и техническое превосходство – наши единственные преимущества. Более того, они действенны лишь в сочетании, и лишь одного мы быстро убедимся в бесполезности второго. Когда обиженные маги со всего континента сбегутся по наши головы, нам не помогут ни вампиры, ни пулеметы, ни ваше личное могущество, ибо, сами ведь понимаете, магов, равных вам по могуществу, здесь найдется предостаточно. Харган немедленно вспомнил старейшину Глоова, но все же попытался возражать. Во-первых, на крайний случай их можно провести через посвящение. Во-вторых, повелитель обещал им бессмертие. Разве можно сравниться с такой возможностью короткая жизнь смертного человека, каким бы благами она ни была наполнена? А вы помните, что я вам говорил о главной ошибке повелителя? Вы можете ручаться, что ваши подданные никогда не узнают истинную цену обещанного бессмертия? Посвящение, возможно, решит проблему. По крайней мере, тогда они точно не смогут предать. Но вы ведь сами знаете, насколько загружен мастер ступеней. А известно ли вам что-либо о составе происхождения зелий, которыми он пользуется? Все ли они могут быть изготовлены на месте? Или происшествие с порталом отразится на поставках ингредиентов? И, кстати, по поводу инцидента с испорченными зельями в день моего посвящения, что-то удалось выяснить? Харган только вздохнул. Как оказалось, бестолковые ученики мастера выходили из кабинета, бросив его незапертым. Так что войти и напакостить мог любой проходящий мимо сотрудник. Брата шалара такое объяснение не удовлетворило. По его мнению, вполне реально было установить персоны всех пробегавших мимо, проверить их связи и возможности достать. Кстати, что именно было подсыпано во флакон? Это выяснить тоже не удалось ввиду недостатка квалифицированных магов? Или же анализ кто-то удосужился сделать? Анализ сделали в лаборатории первого оазиса с чувством превосходства над отсталыми дикарями, сообщил Харган, и результаты получились абсолютно точные, хоть и немного странные. «И что же там обнаружили?» – нетерпеливо, – вопросил Шеллар, изнывая от любопытства. «Примеси нескольких других веществ из того же ящика, а также немного различной грязи и кровь». По крови как-то можно идентифицировать происхождение? Есть у вас какие-то анализы, которые могли бы подтвердить идентичность образцов крови или, напротив, исключить? «Уймись», – проворчал Харган, которого уже начал раздражать этот нездоровый энтузиазм. «Кровь вообще не человеческая, Какого-то животного. Предположительно, крысы. Но тут точно сказать нельзя. Слишком разные крысы водятся в наших мирах. У тебя есть объяснение такому феномену? Или продолжим о деле?» Например, Шелар на пару минут задумался. Некто заметил открытую дверь случайно и вошел, желая хоть как-нибудь навредить ордену. Ввиду недостатка образования злоумышленник не знал, что именно следует смешать или добавить для достижения желаемого эффекта. Поэтому он принялся перемешивать все подряд, как попало. В процессе неоднократно влез грязными пальцами в жидкости и порошки, по окончании все закрыл как было, чтобы никто не обнаружил диверсию раньше времени, что до крысиной крови, то и этому странному факту должно существовать разумное объяснение. Например, незадолго до акта саботажа злоумышленник убил попавшуюся ему на глаза крысу или же прибрал трупик грызуна, принесенный кошкой, и руки после этого не помыл по причине все той же общей необразованности или просто из-за недостатка времени. Чем плохая версия, ее даже проверить можно. Поверьте моему опыту, господин наместник, ничего сверхъестественного на свете не бывает, а все, что на первый взгляд кажется таковым, при более пристальном изучении, всегда объясняется естественными причинами. Однако, вернемся к нашим излучателям. Насколько я могу судить из того, как вы разделили вампиров для охраны, приборов всего пять. Один в храме Белого Паука, один во плоти Вечности и еще три разбросаны по столицам. Лично я не знаю, где именно они находятся. Кто, кроме вас и охранников-вампиров, об этом знает? Надежны ли эти люди? Достойны ли доверия? Можете ли вы на них положиться в трудный момент? Или же разумнее будет приборы перепрятать? И для пущей секретности перепрятывать регулярно? Насколько они велики и тяжелы? Нужен ли транспорт для их перемещения, или же они помещаются в телепорт? Сколько человек требуется для переноски? Переносимы ли они вообще, или же представляют собой стационарные объекты? Харган не выдержал и вслух застонал. «Шилар, мне одно непонятно, как ты вообще дожил до своих лет. Если твои слуги и сотрудники департамента говорят правду, по всем законам природы тебя должен был кто-нибудь пришибить еще в детстве на очередной серии вопросов. Ты можешь задавать их по одному?» «Простите, господин наместник», – дисциплинированно доложил Шилар. «Итак, вопрос первый. Кто, кроме вас и охранников, знает о расположении излучателей?» «Я же не собирался пить», – с некоторым удивлением подумал Элмар, проснувшись утром в каких-то сомнительных кустах, на мокрой от росы траве с традиционным букетом ощущений и не менее традиционными провалами в памяти. «Да, вчера они с Швалье. ах, Тханкварра, как же его звали, ну, с которым позавчера познакомились, достойнейший человек, приятный попутчик, а вот имя, что-то не запомнилось». Словом, вчера они остановились поужинать, с твердым намерением воздержаться от спиртного. Каковое намерение, чуть ли не полчаса обсуждали еще по пути, наперебой уверяя друг друга, что важные дела несовместимы с пьянством, и от всей души друг с другом соглашаясь. И, он это совершенно точно помнил, первым делом заказали сок, а потом еду. Ни о какой выпивке и речи не было. Так почему же в данный момент его похмельное высочество валяется непонятно где и ничегошеньки не помнит? Элмар приподнял голову, чтобы осмотреться, а где в самом деле он валяется, и если какая-то надежда найти также свои вещи и лошадь. Увиденное заставило героя здорово усомниться в том, что он действительно проснулся. На расстоянии нескольких локтей от его носа через кусты следовала фантастическая процессия. Впереди, крадучись, озираясь и поохотничьи припадая к земле, двигался рыжий кот». За ним на задних лапах шествовал белый кролик, перед ними котя перед собой поставленную на ребро черепаху. Над ними и чуть позади на сверхмалой высоте кружила ворона, высматривая ни то добычу, ни то возможную опасность. Элмар поспешно зажмурился и несколько раз глубоко вздохнул, чтобы избавиться от внезапного приступа тошноты, настигшего его высочества при попытке представить себе ощущение черепахи от такого способа путешествия. Однако, растерянно подумал он, опасаясь открыть глаза и удостовериться, что путешественники никуда не делись. «Всякое мне случалось пить, но белые кролики с черепахами до сих пор ни разу не чудились». Помедлив, он все же рискнул повторно взглянуть на белый свет и на этот раз ничего сверхъестественного не увидел. Только верхушки кустов покачивались в том направлении, куда, по идее, должны были удалиться странствующие животные. Но мало ли для этого естественных причин? Может, там ежик живет или белочка?» Обычная, рыжая, не та, которую упоминала Ольга в качестве альтернативы зеленым чертиком. Да нет, в самом деле, за один вечер допиться до белой горячки вряд ли возможно. Скорее всего, белый кролик с черепахой того же происхождения, что и розовые слоники кузена Шелара и фиолетовые гоблины Его Величества Орланда. И Мафии, помнится, что-то такое видел, когда, раздолбая эльфы, угощали его наркотой. Так что, Ваше Высочество, ничего сверхъестественного, все просто и по-людски. Вас банально опоили какой-то дрянью и во второй раз оставили без коня и без денег. Кажется, эти болваны полагали, что и меч смогут украсть. Смешные. Украсть долегар, который знает хозяина и принадлежит только потомкам Деймара Первого, на крови которого был заклят? Вот же болваны. Впрочем, волшебные свойства меча никак не помогут разыскать воров. Надо все-таки подняться и поискать шевалье. Ох, ну как же его! Ведь наверняка он тоже валяется где-то поблизости, раздетый, ограбленный и мучимый головной болью в купе с белыми кроликами. Одного меча на двоих вполне хватит, чтобы надлежащим образом потолковать с хозяином трактира, где их так душевно угостили. Элмара сделал попытку встать и обнаружил еще одну неприятность. Похоже, в этих кустах всю ночь гуляли страшные сквозняки. Макс. — Ну оставь ты в покое свою несчастную сосульку, — грустно заметил Толик, наблюдая за терзаниями агента Рельма. — Оторвешь ведь. — Заткнись, недоумок, — огрызнулся тот. — Будут у тебя когда-нибудь свои дети? — Будут, несомненно, и воспитывать я их буду не так, как вы с Хаулианом, — немедленно согласился инспектор и сочувственно добавил. — Мы что-нибудь придумаем. «Ну не убили ведь, всего лишь перевезли. Я обязательно выловлю Витьку, когда он на выходной выберется, и попрошу что-нибудь придумать. А хочешь, сам смотаясь на капу, прихвачу с собой кого-нибудь из ландрийских или поморских магов, пусть там зеркалом поищут. А там может и Дэн освободиться. Да и сам ты можешь попробовать». «Могу», — сердито отозвался Рельма. «В позапрошлый раз у меня даже получилось. Правда, на это ушла неделя, а контакт распался через полминуты. А в прошлый и вовсе ничего не вышло». Если в лабиринте я еще могу найти человека, да и то в направлении тоннеля, а не в тихих тупиках, то в снах. Тем более, что у меня сейчас все как-то наперекосяк, я даже Ольгу не нашел. — А где вы ее искали? — осторожно поинтересовался Орландо, с надеждой уставившись на придворного мага. — Где обычно шархийские некроманты общаются с усопшими? — проворчал Мэтр. — И она не пришла. — И что это значит? «Да что угодно, не захотела, ушла куда-то не туда, а с нее такой станется. Опять переселилась в другой мир, шляется сейчас где-то в виде призрака, потерялась, заблудилась, или просто я что-то сделал не так. Если ты пытаешься тактично выяснить, какова вероятность того, что она жива, есть, есть и такая вероятность, но она ничуть не превышает любую из упомянутых, и я бы не особенно на нее уповал. В конце концов, Диего там был и все видел, в отличие от нас». «Макс», — мягко попросил Толик. «Ну, не расстраивайся заранее. Мы что-нибудь придумаем и обязательно всех найдем, и все выясним, даже без Дэна». «Хорошо сказано», — горько вздохнула Марга. Подбросил в костер пару веток, покосился на печального короля, опять напустившего на себя похоронный вид. «Пока вы их найдете, Жак успеет про нас столько интересного рассказать». «Ну вот не надо так плохо о человеке думать», — вступился Толик. «Почему он должен прям сразу и рассказать?» «Ты Жака не знаешь». — Вот как раз я его знаю, а ты — нет. Жак будет врать и выкручиваться до последнего, а спрашивать его будут совсем не о том. Что-то другое он может сболтнуть, но с чего он должен рассказать то, о чем его даже спросить не догадаются. — А я ведь Шелара предупреждал, что его авантюра плохо кончится, — немного не в попад вставила Рельма. — Убеждал, отговаривал, как об стенку горох, вот и имеем теперь. — Нет, погоди, — перебил эльф, — чего это мы такого имеем? Шларова авантюра, между прочим, еще не кончилась. Она в самом разгаре, причем в наилучшем варианте. Теперь никто не сомневается в его надежности. Горбатый ему полностью доверяет. Если даже какие-то завистники попробуют его подставить, никто не поверит. Третья ступень полностью ограждает члена Ордена от подозрений. Представьте, как теперь наше любимое величество развернется. Сегодня он нам только подбросил кое-какую не особо значительную информацию. А через недельку мы будем знать, где стоят излучатели. Пара аккуратных спецопераций. И конец войне. Во-первых, сердито грызнулся Макс, то, что мы смогли вернуть ему мозги на место, всего лишь счастливая случайность. Ой, не могу, сердито фыркнул инспектор. Вор мне толкует о случайностях. Когда речь идет о вас с Шеларом, счастливые случайности закономерны. Он и так предусмотрел все, что смог, вступился с Орландо. Если бы Шелар не позаботился о своей памяти, вот тогда была бы действительно катастрофа. Катастрофу он нам обеспечил Другим способом, ворчливо отозвался Амарго, отправив в лапы повелителя нашего общительного приятеля Жака. Кантор вряд ли что-то скажет, как бы его ни спрашивали. И сканировать себя не даст, а вот Жак... — Послушайте, до да вас что, не доходит? — взорвался Толик. — Если бы не Шелар, Кантора пришлепнули бы в первый же день, а Жака после того, как советник Блай с ним наиграется. И вообще, вы бы лучше сосредоточились, ведь на дело идете, а мысли о чем попало. «Может, мы бы все-таки с вами пошли?» Без особой надежды, в которой раз выпросил Орландо. Наставник, утомившийся объяснять очевидные вещи, коротко отрезал. «Нет». «Нечего вам там делать», — поддержал шеф Амарго. «Магия в лютеции не работает, собственно, как и здесь. А два бестолковых эльфа нам?» «От бестолкового слышу. Сами-то хороши, умники. Собрались на бампиров вдвоем, хоть бы какого специалиста прихватили, что ли». «Ну пусть у Тора магия не работает, но неужели в вашем войске не найдется ни одного воина с опытом охоты на вампиров?» Макс сердито сверкнул глазами и с раздражением дернул себя за косу. «Инспектор, не хами, умный какой! А ты не в курсе, что нам строго-настрого запретили таскать по кабинам местных, хоть спящих, хоть с завязанными глазами, хоть в каком бесчувственном виде, хоть по какой невообразимой необходимости, а что в каждой кабине уже датчики понаставили, которые я пока не знаю, как обойти?» — Ох ты! — ужаснулся Орландо. — Мэтр, вас все-таки на этом застукали? — Да никто никого не застукал, — с досадой объяснила Марка. Просто сразу же после катастрофы в регионе начался такой бешеный трафик, что кто-то умный догадался сопоставить причину и следствие. Сам же понимаешь, не мы одни тут дорогих нам людей туда-сюда таскали. У всех агентов есть какие-то связи, привязанности, друзья, любовницы, просто людям, которым не грех помочь. Я, например, точно знаю, что Тенгиз переправил в Лондру нескольких мистиков из клиники Стеллы. Через мою кабину в посольстве. Луиза из Скиры прятала у себя в потайной комнате любовника и трех его раненых друзей, а потом перевезла всех в поморье. Да что тут странного? Все мы люди. Кого-то конкретно для примера наказали?» – поинтересовался Толик. «Да брось ты, Тиле тоже человек», – хмуро бросил Макс. «Никого не наказали, но лавочку по прикрыли». «А как же вы добычу свою потащить? не унимался любопытный инспектор. А Марга злорадно ухмыльнулся. «А датчики на трупы не реагируют». «Вы же его хотели допросить и публично упокоить, чтобы все свое войско потешить?» «Мы так и сделаем». Еще шире ухмыльнулся мистер и в голосе его послышалось кровожадное предвкушение. «Ты что, не понял? Он уже неделю как труп, за него нам ничего не будет. А вот лишних живых таскать, увы, никак, потому и придется самим». — Ничего, — качнул головой мэтр Максимилиана. — Справимся. Я кое-каких полезных вещей у дядюшек одолжил. Не выкрутится наш советник, кровосос проклятый. Завтра на базе потеха будет. — Жаль, Кантер так и не увидит, — горестно вздохнул король Орланда и тут же схлопотал непочтительный подзатыльник от инспектора темной канцелярии. — Промолчать не мог? — Перестаньте, — поморщился Рельма. Взглянул на часы, поправил растрепанную косу и неторопливо поднялся. — Пошли, Мануэль. Пора. Товарищ Амарго молча забросил на плечо сумку с охотничьими принадлежностями и, не прощаясь, направился к кабине. Он ждал этого дня восемнадцать лет, никому не обращаясь, произнес Орландо, когда за агентами задвинулась замаскированная дверь в скале. «Думаю, не он один», — хмыкнул Толик. «Судя по тому, что мне довелось слышать, во всей Мистрали мало найдется людей, не мечтающих насадить на кол этого вашего блая». «Вот я же и сказал, жаль, что Кантер это пропустит». «Да ты, балбес, хоть сто раз мог высказаться правильно, но ты же это вечно делаешь не к месту и не вовремя. На кой было в последний момент Максу душу бередить? А что Кантор пропустит, так оно и к лучшему. С него бы осталось подраться с Мануэлем за право всадить кол в советника». «Ты правда можешь на капу наведаться?» – с надеждой уточнил король. «Правда. А ты думал, я Макса утешаю пустыми словами? У меня там даже знакомые есть». «А откуда у тебя ориентиры? Тоже терялся, как я?» «А то! Я ведь тоже когда-то телепортироваться учился». «Эй, а ну, положь пудру! Ты что, последние мозги выплакал? Тебе ничего от нее не будет, если при тебе сила. А когда ты вот так, как сейчас, подсядешь, как обычный человек, ты наркомана когда-нибудь видел? Сторчаться хочешь?» «Привычка!» — Виновато вздохнула Орландо, с возвращая инспектору крошечную шкатулку. «И ведь теперь никуда с этой базы не выберешься. Раньше я мог хотя бы Камарго в Лондру смотаться, чтобы хоть на время силу ощутить, а теперь...» Зато теперь тебе пить можно. Вот и переходи на другой допинг. Так ведь нечего, Толик. Нечего выпить на всей базе. Товарищ Амарго сам не пьет и другим не дает. А мэтр с ним соглашается, дескать, нечего войску морально разлагаться. Хоть бы ты мне принес, что ли? Да не вопрос, принесу. Только ты не перебирай, отпивай по чуть-чуть. А то заметит наставник, что ты весь из себя морально разложившийся по базе бегаешь и перекроет тебе канал поставки. Усвоил? «Ага. А когда ты своих знакомых навестишь?» «Как определюсь, что срочнее. Меня же припахали для точного определения границ зоны, целыми днями летаю над морем, чтобы ребята из лавочки проставили эту границу на картах». Макс надеется, что если границы определить с точностью до хрен знает каких долей секунды, то и координаты излучателя можно будет вычислить с такой же точностью. Шеллар еще просил поискать Арау, где-то она в небесных порталах потерялась. И Райл отчет требует. И к Дену надо забежать хоть из вежливости, у него старшая дочка на трассе поломалась. И еще Киру надо повидать. Представляешь, этот Макс, зараза, ничего Дену про нее не сказал. Шилар его спрашивает, как там и что, а Ден даже не в курсе, о ком речь. Можешь себе представить, что Шеллар подумал? И что он будет думать в ближайшей неделю две учитывая, что Дэну сейчас не до чужих проблем? «Будешь там, Эльвире, привет передавай». Его Величество вздохнул, коротко и жалобно, и замер, с отрешенным видом уставившись на огонь и незаметно для себя перебирая кончик куцы-косички, такими же быстрыми нервными движениями, как и его наставник».